Наука старости. Нелепый парадокс. Я смотрю на старую фотографию, и у меня щемит сердце. На снимке восьмой класс Александровской гимназии мой класс. Выпуск 1914 года. 30 юношей. Самому старшему 19 лет, самому младшему мне 17. Сердце щемит не от того, что мальчики не знают своей грядущей судьбы, а я знаю. На самом деле, почти прополовину мне ничего не известно. 14 моих одноклассников бесследно сгинули в хаосе гражданской, или эмигрировали, или растворились на просторах огромной страны, где так легко затеряться. Но как сложилась жизнь 16 остальных, я знаю. Четверо погибнут на фронтах мировой войны. Меня от призыва спасло Только то, что когда подошел мой возраст, грянула революция. Все прочие, кроме Горбатова, Силантьева, Третьего, на снимке он прямо над директором, отправятся на войну в Альна-Ауперлен. Семерых заберет Гражданское. Двое погибнут в белой армии, один в красной. Лимбаха расстреляют во время террора. Илюшина на улице зарежут бандиты. Двоих убьет Испанка. Двоих репрессируют в тридцатые. Баратов – геофизик. он справа от меня с юношескими усиками, пропадет без вести в сорок первом в ополчении. До старости доживем только я и Костя Будкевич, по кличке Бублик, крайние, слева, в первом ряду. Что из этой печальной статистики следует, помимо очевидных банальностей про ужасный век и ужасную страну? То, что мы с Будкевичем вытянули выигрышные билеты. Двое из шестнадцати. Как минимум из шестнадцати, а может быть и из тридцати. Нам несказано, фантастически повезло. И что же? 3 года назад я повидался с Костей после божемой полувека разлуки. Он где-то в прессе наткнулся на моё имя, позвонил, встретились. Какое же это было тягостное свидание. Не потому, что развощёки и смешливый бублик стал сет морщине сцуту, а потому что половину времени он жаловался на старость, болезни, маленькую пенсию, неблагодарных детей. Грубых соседей по квартире, тошноту бытия. Под конец даже расплакался. «Помнишь, какие мы были?» — все повторял он, сморкаясь в застиранный платок и им же утирая слезы. «А я думал, что ж ты ревешь неблагодарный, ты дурак, ведь ты счастливец. Ты проскользнул меж всех прощей и стрел яростной судьбы, она тебя пощадила. Ради чего? Чтоб ты теперь ныл?» Но ничего такого, конечно, слух говорить не стал, потому что наша встреча несколько напоминала рассказ Толстого и тонкий. Я, счастливый в семейной жизни, обеспеченный член корреспондент и прочее, не мог укорять одинокого пенсионера бухгалтера Зуны не, но потом я долго об этом размышлял. Не о об публике, даже не об убогой старости жителей бедной, плохо устроенной страны, шире про нелепый поразительный парадокс человеческого существования. Все мы, ну почти все, за исключением тех, кто одержим комплексом суицидальности, боимся смерти. В любой опасной ситуации стремимся, а что бы то ни стало выжить, следим за здоровьем и так далее. Цель этих усилий, подчас неимоверных, вроде бы очевидна. Мы хотим жить дольше. Тот, кто осуществил эту мечту, становится стариком. Человек получает заветный приз, но весь этот оказывается горьк. Об этом писал в своих сатирах ещё Ювенал 2000 лет назад. Дай мне побольше пожить, дай мне долгие годы, Юпитер. Это вопросит здоровый и только этого хвори, но не пристанные тяжки невзгоды при старости долгой. Прежде всего безобразно и гадко лицо. Не похоже даже само на себя, вместо кожи какая-то шкура, щёки висят, посмотри, лицо покрывают морщины, все старики как один, всё тело дрожит, как и голос. Лысая вся голова, по-младенчески каплит из носа и беззубой десной он несчастный жрёт свою пищу. В тягость старик и себе самому, и жене, и потомству. Старость убрезгует, она считается некрасивой и пугающей. Стариков принято жалеть. В лучшем случае к ним относятся снисходительно, но чаще всего с досадой, как к чему-то докучному, бесполезному, неинтересному. Покажите любой девушке сморщенную старуху и скажите, смотри... Ты станешь такой, если разумно и правильно проживёшь свою жизнь, так что старайся. Я полагаю, что девушка придёт в ужас. Мои рассуждения могут показаться тривиальными. Я ломлюсь в открытые двери. Но страх показаться тривиальным, стремление всегда и во всём оригинальничать атрибут незрелости. А старость это прежде всего зрелость. Вот совершенно не оригинальная метафора. Жизнь подобна яблоку. Но, конечно, радует взгляд, когда представляет собой почку или цветок, но назначение и смысл яблока стать сочным плодом, созреть и потом, повисев положенное время на ветке, быть сорванным и порадовать кого-то своей сладостью и ароматом. Такова и идеально прожитая жизнь. К тому же вопросы, на которые ты не сумел найти удовлетворительный ответ, тривиальными не бывают. В чём смысл жизни вообще, конкретно моей жизни? Что я такое? Как жить правильно и неправильно? Много лет я пытаюсь ответить самому себе на самые важные вопросы. И вот дошёл до последнего: как правильно стареться и как правильно уходить из жизни? Как сделать так, чтобы главный приз жизни воспринимался именно как приз, а не как тошнота бытия? Драгоценнейший из жизненных навыков умение быть счастливым, вопреки всему. Кому-то этот дар достаётся от рождения, как моей первой жене Мире, от которой счастье исходило постоянно, как аромат от цветка. Но это именно что дар, притом редкий, особенно в России, стране привыкшей гордиться и даже упиваться несчастливостью. Мне не приходилось встречать безоблачно счастливого русского интеллигента. Мы все в той или иной степени мазохисты. Чем сложнее устроена психика русского человека, тем труднее ему даётся счастье. За исключением разве что искренне и глубоко религиозных людей вроде Никиты Ивановича. Те твёрдо знают, что во всём есть смысл, что жизнь хорошо закончится, и потом, после конца всё будет ещё лучше. Старость и смерть им несколько не страшны. Но такая вера опять-таки дар Я так не умею. Но если ты чего-то не умеешь, этому можно учиться и научиться. Науку стареть, а эта наука, притом сложная, нам никто не преподает. Значит, придется постигать ее самоучкой. Ничего, я высокомотивированный ученик. Я буду очень стараться. Я давно собирался разобраться в этой теме. Я не могу, лет с пятидесяти. Даже несколько раз подступался, но ничего не получалось. Одно умозрительное теоретизирование. Чтобы по-настоящему ощутить старость, надо стать стариком. Точно так же не способен сказать ничего содержательного о любви. Тот, кто никогда ее не испытывал. У нас в России люди превращаются в стариков лет с шестидесяти. Из-за скверных условий жизни, скудного питания, плохого медобслуживания. Масса нездоровых привычек. Советский человек дрейфляет раньше, чем западный, но мне повезло. Мое старение отсрочилось и замедлилось, потому что я женился на Тине. И она продлила мне молодость своей любовью, своей силой, тем, что родила Марка. Но вот и я туда же. Следуя цели и логике трактата, следовало бы написать, что мне не повезло вовремя состариться. Это я пытаюсь шутить, что у меня никогда хорошо не получалось. Тина говорит, что я обделён чувством юмора. На самом деле, мудрость, конечно, состоит в том, чтобы ценить всякий сезон жизни и пользоваться его благами. Так человек, любящий природу, находит свою прелесть и в весне, и в лете, и в осени, и в зиме. Перемена во мне произошла в прошлом году после инфаркта, когда я достиг возраста по которой в псалтыри сказано: "ней лет наших 70, а при крепости 80". И наполняют их труд и болезни. В чём мне действительно повезло, так это в том, что я тогда не умер. Моей жизни осталось бы незавершённой. Я так и не узнал бы, что такое старость. Но я выжил, лишь сильно ослабел, лишился некоторых прежних возможностей. Постоянным фоном моей дней стала усталость, а ночей бессонница. Мне пришлось свыкнуться с новыми постоянными спутниками: болью, упадком сил. Одним словом, я стал стариком. И теперь, как говорится, учусь в этой школе без отрыва от производства. Я приступаю к занятиям, вооружившись своей всегдашней обстоятельностью и методичностью. Тина называет это моё качество занудством. Ну что ж, вопрос терминологии. Любой трактат зануден, а то он и трактат, а не фильетон. Поскольку я медик, применю обычный для моей профессии метод. Буду считать, что неумение стареть является болезнью, ухудшающей качество жизни и чреватой преждевременным летальным исходом. Сначала следует установить причины и анамнез, потом выработать программу лечения, осуществить ее, по возможности восстановить здоровье и жить полноценной жизнью, которая и есть счастье. Я уже знаю, что последняя глава моего трактата будет называться «Счастливая старость». История старости. Это прозвучит аксюмороном, но старость – явление молодое. Ученые считают, что человеческому роду 200 тысяч лет. Если так, старики, как Существенные части популяции появились совсем недавно. Вероятно, всего за пару тысяч лет до нашей эры. В захоронениях первобытных людей пожилых покойников не находят. Люди просто не доживали до преклонного возраста. Увядая и слабея, член общины уже не мог себя прокормить, а скудные условия существования не позволяли остальным расходовать драгоценную пищу на малополезного едока. У племен, задерживавшихся на примитивной стадии развития, до совсем недавнего времени сохранялась традиция геронтоцида, или как это иногда называют, принудительной эвтаназии. Стариков отводили в какое-нибудь отдалённое место и оставляли там умирать от голода. У искимосов подобная практика существовала ещё в начале нынешнего столетия. Содержание стариков роскошь, которую может позволить себе только более или менее сытое общество. На планете подобные очаги цивилизации стали возникать лишь в античности, восточной и западной. У греков и римлян отношение к старости было двойственное. С одной стороны, она считалась проклятием богов, а большинство стариков вызывало насмешку. Я уже цитировал Евенала, Не добрей к пожилому человеку гораций. В том, что он делает, нет ни огня, ни задора, в мыслях медлителен он и не склонен к надеждам. Вял, хочет дольше прожить, трусоват и ворчлив, хвалится днями былыми и юных ругает. Но делалось исключение для тех немногих, которые жили достойно, заработали авторитет и обрели мудрость. Старик заслуживает уважения, если он отстаивает свои права, нет кого не зависит и сохраняет власть над собою до последнего вздоха, писал Цицерон, приверженец стоицизма. С тех пор, в общем, мало что изменилось. Большинство старых людей по-прежнему никчемны, поскольку прожили свою жизнь кое-как и к почтенному возрасту никакой почтенности не обрели. Не помудрили, а только скудели умом, если он и был. на словах, выражая пенсионерам уважение, общество относится к ним с терпимостью, а то и нетерпилой досадой. Те в процентном отношении немногие, кого уважают, заслужили такое к себе отношение знаниями, умениями, репутацией или семейными добродетелями, хорошо воспитали своих детей. Я бы даже сказал, что в 20-м веке к старикам относятся хуже, чем 200 или 300 лет назад. Во-первых, потому что до индустриальной революции и связанной с ней скачков в продолжительности жизни пожилые люди составляли весьма небольшой, малообременительный процент населения, дешевле обходилось обществу. Во-вторых, старость ещё в XVIII столетии, почитавшаяся как нечто импозантное, была вытеснена культом молодости, развившимся сначала из-за моды на романтизм, потом из-за моды на революционность, а в эру массовой культуры из-за моды на моду. Иллюстрированные журналы, кинематограф, а затем телевидение, возвели в эталон стройность, молодость, сексуальность и предали анафеме седины, морщины, лысины и прочие атрибуты старости. Все хотят выглядеть молодо, а для женщин стареть почитается чуть ли не стыдным. Это у меня не возрастная ворчливость, на которую сетуют гораться, это реалии современности. Возможно, в будущем, когда развитие медицины переведет к тому, что пожилые люди окажутся в большинстве, появится мода на старость, но до этого пока еще далеко. Впрочем, нечто вроде моды на старость исторически существовало, Но в некоторых восточных культурах, придерживающихся коллективистских, а не индивидуалистических ценностей. Скажем, в Китае с его конфуцианской доктриной почтения к старшим. Или на Кавказе, где, по выражению Лермонтова, старцы с белыми волосами судили рас при молодых. Или в тех исламских регионах, где вели король и религиозных вождей, как правильно седобородых В подобных социальных системах молодые мужчины обычно стремились выглядеть старше своего возраста, ибо это повышало статус, а старые люди встречали зиму своей жизни без печали. Я знаю, что в самых трудных вопросах бытия поэты иногда могут помочь больше, чем философы, потому что главные вещи не столько осмысляются рассудком, сколько улавливаются чутким к душевным движениям талантом. И прежде чем приступить к написанию своего трактата, я сделал себе подборку стихотворных цитат про старость. Было получилось любопытно. Европейские поэты в основном грустят и сетуют. Всё погибло под холодом лет, что когда-то отрадою было, и надежды на счастье нет. И в природе всё стало уныло. Так пугает себя старостью молодой Иван Никитин, которому, впрочем, было суждено Умереть в 37 лет. У Фета злая старость всю радость взяла, и так далее. А вот в коротких емких стихах классических японских поэтов ощущается нечто иное, очень интересное. Своего рода любование старостью. Никакого страха перед зимой. Автор 18-го столетия Бусун. Зимняя слива, старые пальцы тяну к цветам на вет. Поэтесса одиннадцатого, невероятно, века, Идзуми-Сикибу. Пробую считать, моей зимы осталось всего лишь чуть-чуть. Ну что ж, я совсем стара, но нет во мне печали. Будучи уже на восьмом десятке, я пишу о восточном мировоззрении не без зависти. Я бы был не прочь стариться в конфуцианском мире. Однако же я не приверженец геронтократии, его нет. Геронтократия вредна, поскольку старый человек обычно обращен в прошлое и мало приспособлен для новаторства, а стало бы для развития. Но не менее опасна и геронтофобия, распространившаяся в современном западном мире. Во-первых, она внушает людям страх перед собственным будущим, а во-вторых, есть важные сферы, в которых старики могут проявлять себя лучше молодых, потому что они обладают жизненным опытом, менее амбициозны. и не так подвержены страстям. Конечно, старому человеку не следует занимать административной должности, ибо они требуют энергии, хорошего понимания современности, и способности заглядывать в будущее. Но и за косаков могут получаться арбитры при решении споров, учителя, духовные наставники. Идеальное сочетание, когда реальная власть передаёт людям активного возраста, а нравственным авторитетом преклонного король Артур и кудесник Мерлин, китайский Багдыхан и старец Даос, тридцатилетний Дмитрий Донской и шестидесяти шестилетний, а для четырнадцатого века это глубокая старость, Сергий Радонежский. В Спарте войском и полисом правили цари и выборные эфоры. Но Герусия, совет старейшин, обсуждавший законы, состоял из уважаемых спартанцев не моложе шестидесяти лет. В сегодняшней Британии функцию предохранителя от необдуманных государственных актов выполняет палата лордов, которая после реформы состоит не из наследственных членов аристократов, а из заслуженных людей. Их средний возраст на 20 лет выше, чем у членов палаты общин, которая имеет все властные полномочия. Лорды обладают весьма ограниченными правами, лишь отлагательным вето. То есть могут на время задержать принятие бидля, который считают неправильным. Это и есть одна из мессий старости напоминать в сложной ситуации, что нужно сначала семеро раз отмерить. А впрочем, я слишком увлёкся темой старости общества, это совсем не входит в мою задачу. Да у меня нет возможности как-то изменить отношение общества к старикам, но я безусловно могу изменить своё собственное отношение к старости. И начать следует с самой трудной проблемы как справляться с тяготами старения. Тяготы старения. Инструкции по эксплуатации. Я выбрал столь техническое название для этого важного раздела, потому что оно отражает самую суть поставленной задачи. Правильная позиция по отношению не только к старости, но и вообще ко всем невзгодам и тяжким испытаниям, подстерегающим человека в жизни. задаваться вопросом, зачем мне это? Какое я могу извлечь из этого для себя пользу? Она почти всегда есть, если как следует подумать. Именно это я и сделаю, как следует подумаю. Начну с тезиса, который кажется мне неоспоримым. Не столько важны происходящие в твоей жизни события, сколько твоё к ним отношение. Именно оно делает человека счастливым или несчастным. В своё время я дозрел до истины, которая некоторым баловням даётся от природы. Нужно фиксироваться не на том, что приводит в уныние, ослабляет дух, парализует волю, а на том, что делает тебя сильнее и выше, избавляет от страхов, не сгибает, а распрямляет. По своему складу я не являюсь прирождённым позитивистом. Не в философском значении этого термина, а в обиходном. Человеком, который умудряется даже в самом печальном обороте событий находить нечто ободряющее. В юности я, наоборот, был из нервных, мнительных и накручивающих себя. Но я заставил себя научиться позитивному восприятию бытия. Потому что оно помогает справляться с бедами. Оно болезнее. Это не во всех случаях возможно, ибо трагедия есть трагедия. Как отнесешься позитивно к потере того, кого любил? Однако далеко не все удары судьбы трагичны. Большинство просто неприятны или всего лишь создают тебе проблемы. Однако неприятности не заслуживают терзаний, а проблемы возникают для того, чтобы их благополучно решить и тем самым сделать себя сильнее, а свою жизнь лучше. Возьмём такую вроде бы общепризнанную пакость, как наступление старости. Она что-то хорошее у тебя отбирает, но и что-то хорошее приносит. Фиксироваться следует не на первом, а на втором. Можно посмотреть на это так. Ты лишаешься чего-то поддержанного, чем ты уже напользовался, а приобретаешь нечто новое, ненадёванное. Приглядываясь к своим обновам, скоро понимаешь, что за каждую из них пришлось заплатить чем-то из прежнего твоего гардероба. Нельзя же одновременно носить тюбетейку и шляпу, детские штанишки и брюки. Модные остроносые штиблеты и удобные домашние тапочки. Нужно всего лишь убедить себя, что переодевание к лучшему. Всякая среда требует соответствующего наряда. Зимой одеваются по-зимнему, а дома не так, как на службе. Зачем мне тесный пиджак и галстук, если я больше не хожу на работу и могу в воле посидеть в кресле у абажура? И так следует отказаться от концепции старости как потери, и взять за основу концепцию старости как обмена, причём выгодного. Что ж, попробуем. Только сначала нужно написать ещё вот о чём. Инструкция по правильному старению, вероятно, получится разной для мужчины и для женщины. Потому что страхи, сформированные воспитанием, различиями в физиологии, социальной повесткой, страхи, которые управляли нами в жизни, отличаются. Мужчину приучают бояться слабости и неудачничества. А старость безусловно отнимает силы и снимает тебя с гонки за жизненным успехом. Женщину приучают держаться за молодость, внешнюю привлекательность, а старость наносит в эту болезненную точку безжалостный удар. Я не писатель, который умеет вообразить себя совсем другим человеком любого возраста, пола и состояния, поэтому Не буду даже пытаться составить инструкцию для стареющей женщины. Предположу однако, что разница между нами меньше, чем может показаться. По мере затухания гормональной и общественной активности у человека постепенно ослабевает его половая идентичность. Из мужчины или женщины ты становишься просто человеком. Полный жизненный цикл homo sapiens своим контуром напоминает лимон. На входе, при рождении, мальчики и девочки начинают из одной точки, младенцы между ними неотличимы. Затем половое созревание и традиционное воспитание, а часто и образ жизни, разводят мужчину и женщину в стороны, но в старости линии опять сближаются и в конце концов сходятся в одной точке в точке выхода. Душа покидает тело старого человека, и уже не столь важно, в штанах он когда-то ходил или в юбке. Может быть, когда-нибудь через много лет, в каком-нибудь невообразимом двухтысячном году, Тина перечитает мои записи, и они ей пригодятся. Что ж, по порядку. Первое. То, чего больше не можешь. Конечно, перечень получится длинной. но не буду тратить время на мелочи вроде утраченной способности взбегать по лестнице или игры в бадминтон, которые мы с теной очень любили и которые мне запретили после инфаркта. Останусь на двух утратах, которые явились самыми чувствительными и болезненными, способными вогнать в депрессию. Во-первых, я не могу больше участвовать в операциях, то есть полноценно работать. В течение нескольких десятилетий эта деятельность составляла главный смысл моей жизни. При вопросе кто я, ответ был очевиден. Я анестезиолог. Это был повод для самоуважения, ощущения своей значимости и полезности, даже незаменимости, поскольку к клубу Кова приглашали участвовать в самых сложных операциях, с которыми считалось, другой анестезиолог не справится. И вот я оказанс не удел. Я просто начальник анестезиологического центра. Эти обязанности могут выполнять и другие, да не хуже меня. В период после инфарктной кановалисценции и реабилитации я очень этим мучился. Как мучился бы оперный певец, потерявший голос или футболист, ставший себе без ноги. Но оказалось, что можно найти новый смысл жизни вместо утраченного. Началось с того, что я вдруг понял, у меня освободился мозг. Операционный анестезиолог обучал лошадку, постоянно занятой практикой. конкретным пациентам, конкретной клинической ситуации. У меня никогда не было возможности всерьёз погрузиться в исследовательскую работу, а теперь она появилась и очень меня увлекает. Моя разработка кривоанастомионного аппарата может произвести переворот во всей оперативной хирургии. Если раньше я помогал двумстам пациентам в год, то теперь смогу помочь сотням тысяч. Не буду углубляться в подробности, они для трактата несущественны. Главное, что это правило универсально. Всегда можно найти новый смысл твоего существования, лишь бы было желание жить не вегетативно, а осмысленно. И, как в моем случае, новый смысл экзистенции в старости может оказаться выше, чем раньше. Про вторую потерю мне писать трудно, поскольку тема весьма интимна. А пережить этот удар было еще труднее. Я имею в виду невозможность физической любви. После инфаркта эта сюжетная линия в книге моей жизни завершилась. Ощущение поначалу было почти паническое. Я вроде как перестал быть мужчиной. А ведь у меня жена, молодая женщина. Когда мы начинали встречаться с Тиной, я, 58-летний дурак, был уверен, что я уже стар. И что моя физиологическая активность осталась в далеком прошлом. В иллюзии касательно собственной сексуальности пребывала и Тина. Но ей-то это. Это простительно. Она по молодости лет мало знала и жизни, и самого себя. Мы намеревались жить белым браком. Яко голубь с голубицей. Но любовь порождает нежность, нежность требует касаний. Когда люди любят, им хочется трогать, гладить, обнимать друг друга. В общем, наш платонизм не продержался и недели. Удар усугубился ещё и своей резкостью. Обычно ведь гормональное угасание растягивается на долгие годы. Мой коллега, который несколькими годами старше, однажды разоткровенничавший, стал рассказывать, что в 30 лет его организм требовал разрядки каждый день. В 45 хватало уже 3-4 раз в неделю. В 61 одного, а потом позывы вовсе прекратились. Это похоже на постепенное затухание колебаний, а ника все очень плавно и естественно, сказал он. Меня же будто взяли и оскопили. Про это забудьте, велел мой кардиолог. А впрочем, вам и не захочется. И это первое, за что я уцепился. Бессексуальность старости менее унизительна и досадна, чем импотенция более раннего возраста, потому что импотент хочет, но не может, а ты и не хочешь. Второе, что облегчило моё терзание, это идти не на спокойствие. Она никогда не отличалась с чувственностью и, кажется, не ощущает себя особенно ущемлённой. Ей нравится засыпать в моих объятиях, на ходу полуобнимать меня или целовать, но это ведь никуда не делось. Хотя, вообще-то, конечно, жениться следует на ровесницах, которые проходят через те же этапы гормональной эволюции, что и ты. Тогда обоим затухание чувственности даётся легче. Потом, когда первое потрясение прошло, в новом состоянии открылись и преимущества. Перестав быть самцом, я стал не меньше, чем был, а больше. Это меня не обеднило, а обогатило. Например, я иначе теперь вижу сотрудниц и вообще женщин. Перестал бессознательно регистрировать красивые они или нет, да какая у них грудь, да стройны ли ноги и прочие несущественности. Автоматический мужской фильтр в глазах отключился. И я вижу в человеке главное – умный или глупый, добрый или злой, честный или лживый. А еще я будто освободился от некой зависимости, вроде никотиновой или алкогольной. Заходя вперед, скажу, что освобождение – ключевое слово в науке старости. Ты постепенно освобождаешься от самых разных зависимостей, казалось, прилипших к тебе навечно. И в конце концов приходит окончательное освобождение от жизни. Это и есть освобождение. Правильная смерть. Второе. Болезни. Конечно, встречаются совершенно здоровые старики, но это скорее исключение. Разве что человек прожил всю жизнь на природе, где-нибудь в тайге или в горах, занимаясь ясным, полезным и не слишком изнурительным физическим трудом. Однако подавляющее большинство входит в завершающий этап жизни с двойным грузом, и старения и накопившихся болезней, причём последние ускоряют и осложняют естественные геронтопроцессы. Не является исключением и я. Помимо кардиопроблем, у меня наличиствует весь традиционный букет мужчины на восьмом десятке. И простатит, и констипация, и артрит. Каждый из этих недугов чертовски неприятен, унизителен и депрессивен. До тех пор пока не изменишь к нему отношение, Здесь на помощь мне пришел Кант, которого болячки одолевали всю жизнь с молодого возраста. Он дает мудрый совет. Вылечить все, что поддается лечению, а что не поддается, считать здоровьем. Так я себя и настроил. Мало ли, как я ощущал себя в 30 или 40 лет. Того Антона Клобукова больше нет. Для нынешнего Антона Марковича совершенно нормально. Просыпаясь утром, прислушиваться к собственному состоянию. Часто наведываться в уборную по одной физиологической потребности и очень редко по другой. Ощущать деревянность суставов и носить с собой таблеточницу с шестью отделениями. Точно так же в рутину у меня вошли регулярные визиты к коллеге Шварцману. Механику-ремонтнику моего поизносившегося тела. Все это нормально. Иначе не бывает. Главная проблема кардиологическая, насколько возможно купирована, а то, что мой мотор теперь работает в половину прежней силы, чихает и иногда грозится заглохнуть, так это такая модель, другой не будет. Прочие же были мелкие докуки, я решил презирать. Если какая-то обостряется, на то во-первых, есть лекарство, во-вторых, при моём нынешнем режиме работы, когда нет операции, я всегда могу остаться дома и полежать на диване с книгой. Разумеется, в этом вопросе мне легче, чем другим, потому что как медик, я имею доступ к лучшим специалистам. Но главное средство защиты психологическое. Здесь же ответ на вопрос, что даёт мне болезнь, зачем она? Как всякое осложняющее жизнь событие, болезнь испытание, схватка, в которой ты можешь или потерпеть поражение, или одержать победу. Я отказываюсь унывать и пугаться из-за своего хворобатого организма. Как писал Лев Толстой по-другому по поводу, он пугает, а мне не страшно. В результате сегодня я чувствую себя физически слабее, но нравственно сильнее, чем раньше. Я подвергся агрессии со стороны судьбы и выстоял. Записываю это себе в плюс. Тут есть чем гордиться. В болезненности старческого возраста содержится и ещё одно благо. Оно звучит жутковато, а всё же на завершающем этапе это очень нужное и даже необходимое приобретение, без которого счастливая старость совершенно невозможна. Чем тяжелее и утомительнее ты болеешь, тем легче думать о том, что смерть уже близка. Но об одном из главных призов в старости освобождении от страхов я напишу ниже. Это интересный, многокомпонентный процесс, и мысль о смерти как об избавлении от болезни здесь лишь один из факторов. Третье боль. Останавливаюсь отдельно на частном проявлении болезни болевом синдроме, потому что физическая боль отравляет существование хуже всего. Её ведь не проигнорируешь. Кроме того, у меня особенное отношение к боли, она мой личный пожизненный враг, я ведь анестезиолог. Вся моя профессиональная деятельность направлена на то, чтобы укротить это чудовище, загнать его в клетку, не давать ему терзать людей. Теперь у меня почти всё время где-то что-то ноет, стреляет, схватывает. Я осваиваюсь с этим состоянием, учусь его контролировать. Я укротитель и дрессировщик этого зверя. Реакции достойна только острая боль. У меня есть фармацевтические и прочие медицинские способы с нею справляться. Но вредно и тошно все время прибегать к помощи болеутолителей. Самые действенные из них притупляют работу мозга. А мне так о многом нужно размышлять столько всего, продумать и придумать. Поэтому я градирую синдром по стандартной десятичной шкале. И если он удерживается в пределах пятерки, неприятные ощущения, не препятствующие функционированию, Считаю его чем-то вроде комариного жужжания. На шестерке делаю дистрагирующие манипуляции и особые дыхательные упражнения. Им легко может научиться всякий. Лишь с семерки я начинаю применять анальгетики. Боль порыкивает, на меня скалят клыки, иногда и покусывает, но знает свое место. Она не любит тех, кто ее не боится. вследствие того, что в моей жизни прочно поселился этот неприятный сосед, я внезапно получил доступ к наслаждению, о котором прежде даже не догадывался. Когда ты просыпаешься и чувствуешь, что у тебя ничего, совсем ничего и нигде не болит, сразу попадаешь на территорию физического счастья. Молодость ты его не испытал, поскольку считал отсутствие боли данностью. Сейчас же я примерно половину времени определяю градус болевого синдрома И бываю соседа точен, а половину времени у меня ничего не болит, и я летаю как на крыльях. Половину времени отведённое на счастье, мало ли. Четвёртое. Упадок сил. Я знаю, что в старости многие начинают ненавидеть своё изношенное тело. Женщины за некрасивость, мужчины за предательство. Оно постоянно тебя подводит своей бессильностью и с каждым днём всё коварнее. Мария Кондратьевна к концу жизни уже почти не встававшая однажды сказала мне: "На в моём возрасте нужно относиться к своему телу как к любимой, но дряхлевшей собаке". Да, она стала бестолковой. У неё лезет шерсть. Надо постоянно возить её к ветеринару. Она может напустить лужу, от неё несёт псиной. Но это твой верный друг, который когда-то скакал вокруг тебя щенком. кидался на обидчиков защитить тебя принёс тебе столько радости веселья любви нужно же лелеять старенького барбоса баловать всё прощать ведь он скоро умрёт и ты переедешь в иной дом заведёшь себе щенка какой-то иной породы о том как Мария Кондратьевна относилась к смерти я напишу потом у меня же выработалось собственные методы с нудным спутником старения постоянной физической усталостью и нежеланием что-либо делать, нужно вести себя как штольц с обломовым. Тормошить, вытаскивать из халата и шлёпанцев, увлекать интересными занятиями. По счастью, вся моя деятельность, как профессиональная, так и писательская, если можно назвать писателем того, кто всю жизнь пишет только для себя, не требует мышечной активности, только интеллектуальной. а функционирование интеллекта вылицонирует по иным законам, нежели функционирование мускулов и суставов. От многолетней интенсивной работы мыслительной способности только обостряются. Если в силу естественной деградации кровеносных сосудов мозга и наступает замедление, то проявляется это ещё не в 70 лет. Существует теория согласно которой усиленная эксплуатация когнитивно-аналитической и в особенности творческой потенции мозга наоборот притормаживает или даже вовсе останавливает старческие дименционные явления. Очень хотелось бы в это верить. Хотя, если уж говорить о деменции, в одном из самых зловещих пугал старости скажу, что эта болезнь снаружи страшнее, чем изнутри. Она тяжела, прежде всего, психологически для близких. Сам же больной особенно не страдает, постепенно погружаясь в полозабытье, а потом и в забытье, так что смерть приходит незаметно. У меня есть знакомая пара, в которой мужа поразила ранняя форма болезни Альцгеймера. Недавно я навещал их, впечатления остались очень странные. Бедная Людмила Анатольевна беспрестанно плакала, рассказывала всякие душераздирающие истории о том, как быстро у Якова Семеновича угасает рассудок, А сам он в это время спокойно сидел на диване и с большим удовольствием листал детскую книжку с яркими картинками. Было совершенно не похоже, что он страдает. Я, будучи погружен в тематику моего трактата, подумал, а ведь это не так ужасно, как кажется. Самому Якову Семеновичу жить в таком состоянии осталось вряд ли долго, и никаких эмоций по поводу преждевременной кончины он не испытает. А для Людмилы Анатольевны утрата будет смягчена тем, что она больше не будет каждодневно мучиться, наблюдая за больным и постоянно тревожаясь, что он причинит себе какой-нибудь вред. Но вернусь от интеллектуальной дебилитации к физической. Когда я чувствую, что у меня нет сил куда-то идти или что-то делать, я даю телу отдых и заставляю работать голову. Устраиваюсь в кресле, кладу на пипитер в тетрадь и пишу именно этим в настоящую минуту я и занимаюсь. Как говорили древние, если тело тянет к земле, воспаряй мыслью ввысь. Сегодня с утра тело меня очень тянет к земле, но я скреплю пером по бумаге и воспаряю. Глава 1. Одиночество. Слава бог, тут не мой случай, но всё же я не могу не остановиться на этом тяжком испытании, с которым сталкиваются многие старые люди, в особенности в 20 веке. катастроф, которые оставили столько вдов и вдовцов. Отняли столько сыновей и дочерей. Как справляться с ощущением, что ты совсем один на свете, никому не нужный и неинтересный в ту пору жизни, когда тебе стало так трудно жить? Ответ прозвучит сурово, но в нём спасение. Надо научиться находить в одиночестве утешение, воспринимать его не как беду, а как свои доспехи, быть черепахой, для которой дом её панцирь. В своё время не помысля я о том, что у меня когда-нибудь может появиться новая семья. Я всерьёз изучал науку одиночества у самого лучшего преподавателя этой дисциплины, Шпенгауэра. Вот кто был истинный гурман суллеттюда. В трактате другой путь я подробно описал счастливую старость немецкого философа, не нуждавшегося ни в ком, кроме самого себя. Это, конечно, очень прочное, очень уверенное, очень самодостаточное состояние. Но в моей поэтической тетрадке выписанности вытворения молодого ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого очень любит Тина. Там есть строки явно новиенные Ахматовским, как хорошо, что некого терять. Как хорошо, что никого винить, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Да, в том, чтобы быть никем не связанным, безусловно, есть свои преимущества. Именно так и следует относиться к одиночеству. Шестое. Изоляция. Есть и другой вид одиночества, не личного, а общественного. Но. верней сказать, миноритарности, оторванности от меняющегося мира. Это ощущение испытывают в старости очень многие, что усугубляет депрессию. У старика крепнет чувство, что общество двигается в какую-то ненужную, непонятную, неприятную сторону, отдаляется от тебя. Ты вроде как отстал от большинства, и не более хочешь пускаться в эту гонку. Всё, что тебе нравилось, выходит из моды, своих друзей, ровесников остаётся меньше и меньше. Новые, более молодые люди совсем другие. Человечество стало другим. И эта перемена тебе решительно не нравится. Они там шумно и увлеченно спорят из-за того, что кажутся тебе чушью или вообще находятся вне пределов твоих знаний. Сужу по себе. Но что это за жаркая дискуссия про физиков и лириков? Из-за чего ломать копию? И физики нужны, и лирики. Или вот нынешние интеллигентские дебаты про плохого Сталина и хорошего Ленина. Этот дурацкий лозунг «назад к Ленину». Чего там хорошего в Ленине? И куда назад? В восемнадцатый год, в расстрельную камеру, где я сидел во время красного террора. А когда я начинаю вмешиваться в споры молодых коллег, они смотрят на меня с досадой. Я стар, я не в теме. То же и с культурой. а которую я ценил и любил сброшен из корабля современности. А та, что пришла ей на замену и вызывает восхищение у нового поколения, кажется мне допедением. Я, например, честно пытался проникнуться музыкальными вкусами нашей институтской молодёжи. Они устроили для меня целый лекбес с использованием магнитофонных записей. Я старательно прослушал и ансамбль Жуки, и ансамбль Катящиеся камни.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 Я вежливо кивал и соглашался, что это свежо и необычайно интересно. Я думаю, что в старческом отрыве от современных вкусов и интересов есть великий и милосердный смысл. Нам ни в коем случае нельзя, задрав штаны, бежать за комсомолом. Пусть бежит сам по себе, а мы останемся на месте, со своим собственным временем, своими пристрастиями и воспоминаниями, с дорогими сердцу покойниками. Нам не должно быть жалко уплывающего корабля. Мы с него уже сошли в своем порту. А следующий пункт плавания нам не нужен и не интересен. Он чужой, и мы там чужие. Не жаль расставаться. Вот правильное настроение последней стадии жизни. А если и жаль, то не очень. Седьмое. Утрата статуса. Это бессильненький... Как говорит, не помню, по какому поводу персонаж Алексея Толстого. Потеря значимости в собственных глазах и в глазах окружающих особенно тяжело бьёт по тем, кто достиг социального успеха. Некоего высокого или даже не очень высокого, но всё же повышающего самооценку положения. Стоя и мы выходим в тираж. Дело не только в социальном статусе, Но ги из нас перестают быть важны и интересны даже собственным детям. Они любят родителей, но относятся к их суждениям без былой внимательности, в лучшем случае снисходительно. Возможно ли пережить без горького чувства разжалования из хозяина жизни или хотя бы главы семьи в отставной козы баранчика? Для наглядности опять рассмотрю собственный пример. Вот я уже не светила анестезиологии, ко мне не записываются в очередь на операции, как прежде. Через 2-3, много, 4 года я перестану быть замдиректора и заведующим АЦ. Телефон замолчит, перестанут поступать приглашения. В глазах медицинского сообщества да и шире общества я стану никто. Прошлогодний снег. Что ж скажу я на это? Есть время разбрасывать ко мне, время собирать их. Есть возраст экспансии и возраст импансии, когда ты концентрируешься и сосредоточиваешься на себе. Не рассеиваешься, не разбрасываешься, а оглядываешься, осмысляешь, беседуешь с собой о самом главном, о том, как ты прожил свою жизнь, как будешь с ней расставаться. Зверь ведь тоже чуя близкий конец, уходит из стаи. Вот ты Вот тое прошлое. Вот твой конец. Это не утрата статуса. Это замена иллюзорного статуса на подлинный. Из человека, которого кто-то чем-то считал, ты превращаешься в самоё себя, становишься равен себе. Великое превращение. Восьмое обузненность. Речь о том, что мучает людей, обладающих чувством собственного достоинства больше всего, а вынужденной зависимость от окружающих, которая неминуемо наступает, если ты заживаешься на свете, об утрате самостоятельности и независимости в повседневном бытовом смысле. Я знаю некоторое количество людей из самых лучших, которые тяжело болея в старости совершили самоубийство, чтобы не становиться обузой для близких. или чтобы не провести остаток дней в унижении. Один академик Н, не буду писать фамилию, поскольку семья захотела скрыть факт суицида, оставил жене записку: "Я бы всё вытерпел, если бы была хоть какая-то надежда, а так зачем же попусту мучить себя и тебя?" Это утверждение только кажется логичным и даже благородным. Оба мои родители самоубийцы, поэтому я с ранних лет много размышлял о феномене добровольной смерти. В конце концов я пришёл к выводу, что самоубийство допустимо, когда оно проявление силы, и заслуживает осуждения, когда продиктовано слабостью. Если бы отец прошёл мучительный путь умирания до естественного конца, у матери было бы время принять неизбежное, и она не последовала бы за ним. А осталась бы жива, осталась бы со мной. Энн сделал проще для себя, но он жестоко оскорбил свою жену тем, что решил за нее, обременяет он ее своей немощью или нет. На похоронах она больше всего мучилась именно этим и просила нас, немногих посвященных, молчать о самоубийстве, потому что, ее слова, «мне это стыдно». Самоубийство, за исключением каких-то героических деяний вроде самопожертвования, оправдано, наверное, лишь в одном случае. Если ты очень-очень стар, очень устал от жизни и сполна насытился ею, умом и телом ощущаешь, что пора и, самое важное, если твой уход никого больно не ранит. Это моя большая и, увы, неосуществимая мечта. Дожить до поры, когда эвтаназия станет обычным делом, и можно будет уходить с улыбкой и благодарностью, тихо прикрыв за собой двери и ключчев свет. Однако вернусь от несбыточных мечтаний к проблеме обузности. Она решается одним из двух способов, а в идеале их сочетанием. Точно так же, как для тебя уход за тем, кого ты любишь, не обуза, а радость, от которой ты ни за что не откажешься. Будет с радостью заботиться о тебе и тот, кто тебя любит. Я вспоминаю мою Аду. Господи, если бы она прожила подольше, какое счастье было бы удерживать её на этом свете, на котором она почти отсутствовала. Это, конечно, самые лучшие перспективы немощной старости, к сожалению, выпадающие не многим счастливцам. Но есть и другая, более доступная возможность. К старости нужно загляде готовиться. то чего тебе не достанется по любви, можно приобрести за деньги. Профессиональный уход, который оказывают не из жалости, а в качестве заработка. Даже в нашей стране, плохой бесплатной медицины, есть и сиделки, и домашние врачи, отлично знающие своё дело. Больной старик для них не обуза, а способ заработка. Эта тема тесно связана со следующей. 9. Бедность У нас в стране приход старости почти всегда означает ещё и резкое понижение уровня жизни, о половине его денежных доходов при увеличении расходов на поддержание слабнущего здоровья. Советская старость, сплошь ядом бедная, а бывает что и нище. С маленькой пенсией, часто без собственной квартиры, без возможности получать качественное медицинское обслуживание, поскольку к хорошим поликлиникам прикреплены только привилегированные и в хорошей больнице попадают либо по статусу, либо по блату, либо за взятку для обычного пенсионера неподъемную. Старость должна быть материально обеспеченной. Это непременные условия. На зап идет в порядке вещей. К моменту выхода на пенсию средний человек выплачивает долги по ипотеке, имеет накопление, а то и инвестиции. У нас это намного-намного труднее. но труднее не означает невозможно. Об этом я напишу в главе Подготовках к старости. Благо старости. Выше я перечислил утраты, которые несёт с собой старость, и попытался найти для каждой потери замену или компенсацию. Но стареющий человек не только теряет, он ещё и приобретает. Это тоже похоже на наступление зимы. Да, она студённая и безвитаминная, зато красивая, и можно кататься на лыжах. Люди мало задумываются о том, какие важные дары преподносит им жизнь в канун расставания. Максимум радуется, что не нужно ходить на работу, можно сидеть на даче и уделять больше времени внукам. Если есть дача и внуки. А между тем, десерт комплексного обеда под названием Жизнь включает в себя несколько лаккамств, мало кому доступных в более раннем возрасте. Первое освобождение от страхов и комплексов. Большинство из нас привыкло тиражироваться разнообразными страхами. Человек боится, что с ним или его близкими случится беда, боится потерпеть неудачу в своих начинаниях, боится болезни, Боится войны и преступников, боится потерять работу, боится оказаться хуже других, боится остаться один, боится неразделенной любви и так далее, и так далее. Вся наша жизнь нагромождение и чередование страхов. Отравляет существование и комплексы. Ах меня не любят, меня не ценят, меня не уважают, надо мной смеются. Я не красив, я неудачник, я бездарен. Я маленького роста, я толстый, я импотент, я трус и прочее, и прочее. В старости комплексы исчезают, потому что окружающие не ждут от тебя ни совершений, ни красоты, ни подвигов, ни любовных доблестей. Это великое облегчение. Одна моя знакомая, которую я поздравлял с 50-летним юбилеем, сказала, «Господи, я могу больше не краситься и не утаивать свой возраст. Я больше не на витрине и не на прилавке. Я пожилая женщина». Какое счастье! В мои 70 с хвостиком я имею гораздо больше поводов для радости, потому что перечень моих освобождений намного длиннее. Что самое лучшее в освобождении от ценников, которые навешивает на тебя общество? То, что ты приближаешься к самому себе. Не изображаешь, что чем ты хотел бы казаться. Не носишь тесной, всюду давящей. Не по тебе сшитый костюм, а передеваешься в одежду, скроенную под твоей фигуре. Но по порядку О страхах. В молодые годы отщетно воевал с ними. Взрелый разработал целую теорию, которую назвал «Эксплуатация страхов». На эту тему у меня есть трактат. А как же? Суть теории состояла в том, что подавлять в себе страхи или прикидываться, что ты их не испытываешь, — большая ошибка. С каждым из одолевающих тебя страхов надо работать. С каждым из одолевающих тебя страхов надо работать. проанализировать, установить параметры и приручить. Страх как огонь. Если ты не умеешь с ним обращаться, он может тебя обжечь или спалить дотла. Но если ты научился его контролировать и использовать себе во благо, им можно обогреться, можно приготовить на нём пищу, сделать его своим инструментом. Вооружившись этим методом, я достиг определённых успехов. Научился использовать страх неудачи для мобилизации креативности и работоспособности. Обострился страх за жену и сынов в повышении градуса любви к ним. Страх ошибиться на операции побудил меня усовершенствовать методологию подготовки анестезионной программы. Не буду перечислять все пункты своей страхотерапии, это сейчас к делу не относится, потому что я достиг старости, и большая часть страхов сами собой ослабели или вовсе исчезли. Одни утратили смысл, другие уже осуществились, и чего теперь бояться? Третьи остались Но при ближайшем рассмотрении оказываются не такими уж пугающими. Остановимся отдельно на самом главном из страхов, таком сильном, что на протяжении жизни у большинства он является основным мотиватором или блокиратором множеству решений и поступков. Общеизвестно, что глубокие истерики относятся к своей близкой смерти без страха. Многие даже с удовольствием обсуждают устройство собственных похорон, распределяют между родственниками и знакомыми, кому что достанется из имущества. Таким образом, освобождение от этого страха приходит само собой, без каких-либо специальных усилий. И, видимо, дело в том, что инстинкт самосохранения, основа страха смерти, напрямую связан с запасом жизненной энергии. Смерти боится обретающаяся в тебе жизнь. Чем её остаётся меньше, тем слабее страх. Тело готовится к смерти, как дерево к зиме. То же происходит и с душой или, если угодно, с психикой. Волны постепенно затухают, стремятся к прямой линии. Ожидание ухода может быть не просто равнодушным, но и духоподъёмным, даже праздничным. И я не имею в виду благостное состояние верующего человека, твёрдо знающего, что скоро он встретится с Господом. Я не религиозен, я ничего не знаю наверняка. Но мне повезло общаться с поразительным человеком, Марией Кондратьевой. который многому меня научил, на многое открыла глаза, а самый, может быть, важный урок преподала в канун смерти. Мария Кондратьевна умирала в больничной палате. Последний наш разговор перед тем, как она потеряла сознание и больше в него уже не вернулась, происходил в отделении интенсивной терапии. Лёжа под капельницей, Мария Кондратьевна выглядела очень довольной. Она хвасталась: вот самое точное слово. Я уж очень близко к двери, говорила она, еле ворочая языком. Ощущение, как в детстве, скоро дверь в гостиную откроется, а там нарядная ёлка и под ней подарки. За дверью, я знаю, обязательно будет что-то очень интересное и совсем-совсем другое, не похожее на всё это. Слабое движение чёрной отоколовки в кисти. Спасибо этому дому, пойдём к другому. Ей-богу, я ощутил нечто вроде зависти, будто пришел не с визитом соболезнования, а провожаю путешественницу, отправляющуюся в какую-то увлекательную поездку, в Париж или в Венецию, или еще какое-то волшебное, закрытое для советского человека место. Нечего бояться смерти, если прожил свою жизнь сполна. Скажи спасибо и иди себе. У меня нет любопытства к посмертному миру, как у Марии Кондратьевны. Я вполне допускаю, что там ничего нет. Ну и сон без сновидений, облегчение после очень долгого изнурительного, а к полуночи уже и мучительного дня. Второй наслаждение мгновением. Кто-то умеет ощущать полноту жизни в каждом мгновении своего существования. Чаще всего это интеллектуально неразвитые, не склонные к рефлексиям люди, жующие а отпущенное им время, как корова траву на лугу, блаженно щурясь от солнышка и чувствуя, как брюхо наполняется пищей, а вымя молоком. Я всегда им завидовал. У меня так не получалось. Я жил не настоящим, а только прошлым и будущим, или воспоминаниями, или планами и надеждами. Конечно, память о вчерашнем дне очень важна. Без нее-то никто и ничто. А без планирования завтрашнего дня никогда не добьешься ничего путного. Но... получается, что настоящий момент, который, собственно, и есть жизнь, при этом как-то не фиксируется, проходит мимо. Мир ругалы меня за то, что я постоянно витаю в облаках и недостаточно радуюсь хорошей погоде, свободной минуте, миллиона маленьких подарков, которыми наполнена жизнь. У мира был этот дар ощущать радость жизни. Оттины мне тоже неоднократно доставалось за замороженность и заторможенность. У меня вообще сложилось впечатление, что женщины умеют чувствовать жизнь сильнее и интенсивнее. А теперь я понимаю, что проблемы не только в мозговом устройстве моей личности. Мне, как ни странно это прозвучит, мешали наслаждаться жизнью, молодость и здоровье. Старость научила ценить всякую минуту. Когда ничего не болит, не тянет, не давит. Эта простая истина, сформулированная еще и эпикурейцами, счастье есть отсутствие боли, осознана мной только теперь. Жизнь прекрасная роза, а боль, недомогание, дурнота не более, чем шипы на розе. Никогда даже в детстве я не испытывал такого острого чувства присутствия в этом мире. По десять раз на дню я замираю от торжественной красоты неба. без всякого аустерлица. Цвета, линии, звуки, запахи, которые дарит природа, пьянят меня и кружат голову. Вот это, конечно, есть элементарное объяснение. По-настоящему мы ценим лишь то, что у нас могут в любой момент отобрать. Старость переводит человека в очень хрупкое состояние. Из оловянной кружки ты превращаешься в бокал тонкого стекла, который даже от несильного удара разлетится в дребезги. Зато у него прозрачные и тонкие стенки. Быть бокалом ей Богу интереснее. Просто не нужно ждать от бокала прочности. Третье семья. Меняется отношение к близким и отношение с ними. Эта связь тоже становится источником постоянного, безоблачного счастья. Ты радуешься просто тому, что они есть и что они рядом. У меня двойное счастье жена и сын. Я совершенно разучился на них сердиться, что раньше случалось. Мою любовь ничто не обращает. В основе этого благодушия, если разбираться, конечно, эгоизмы довольно стыдные. Я твёрдо знаю, что поскольку оба они здоровы, и нет войны, я умру раньше. Они не ранят меня своим уходом. Страх, что с кем-то из них случится беда, а я останусь покинул меня. Ну и во-вторых, это даже Главное, я знаю, что без меня они не пропадут. Тина сильная, и у неё есть Марк. А что до него, то дети психологически выносливы. Семья настолько важная сторона и настолько огромная радость моей жизни, что мне хочется на этой теме остановиться поподробнее. Тина. Я теперь просыпаюсь очень рано, на рассвете, часами просто смотрю на неё спящую. Это абсолютное счастье, с которого начинается мой день. Я умру, а Кенна будет жить дальше, говорю я себе. Погорю и ты выправится. Как это прекрасно. Иногда я воображаю в себе, что меня уже нет, она живёт с каким-то другим мужчиной, который её любит и с которым она счастлива. Меня это не ранит и не пугает, наоборот. Я знаю, что она меня не забудет, и мне этого довольно. Лучше, конечно, иметь спутницу и ровесницу, но быть женатым на той, кто намного тебя моложе, в этом тоже есть огромный плюс. Мне вспоминается недавний разговор с Сергеем Илларионовичем на банкете по поводу его 75-летия. В конце вечера мы сидели вдвоем, он был несколько нетрезв и разоткровенничался, завел разговор о личном, стал рассказывать о своей жене Гаяне Ливоновне. с которой прожил более полувека душа в душ, очень счастливо. С.И. сказал, что теперь в старости они оба расплачиваются за это счастье постоянным страхом потерять друг друга. По ночам он просыпается и в ужасе прислушивается, дышит Гаэнна или нет. Стоит ему поморщиться от какого-нибудь колотья в боку или желудочной колики, и жена панически кричит «Что? Что? Тебе плохо?» Он сказал, что не знает, какой исход страшнее: если раньше умрёт она или если раньше умрёт он, обречёт её на муку одиночества. И ведь то или это случится скоро, совсем скоро, потерянно говорил СИ. Эта мысль постоянно меня терзает. У меня с возрастом развилась дурная привычка давать советы, когда меня о них не просят. Тина меня за это ругает, но у СИ в глазах стояли слёзы, и я не удержался. Я поделился с ним своим открытием. Этот страх существует не для того, чтобы отравлять жизнь, а для того, чтобы обострять ощущение великого счастья, которое тебе досталось и которое является большой редкостью. Я сказал: "Конечно, мы не бабочки, порхающие с цветка на цветок, не догадываясь о краткости своего века. Мы знаем, всё заканчивается. Но лук цветет, солнце светит, воздух полон ароматами, так не портите же себе это блаженство. Не уверен, что помог ему. Быть безмятежным в старости — это спорт, требующий долгих тренировок. Теперь про сына. Меня в моем нынешнем состоянии ужасно удивляет, как это люди раздражаются на собственных детей, даже злятся на них. Это у родителей происходит по молодости и по глупости. Для двенадцатилетнего мальчика я очень старый отец, и поэтому отношусь к нему скорее как дедушка. Что бы Марик ни натворил, я испытываю только умиление и сочувствие. Думаю, через сколько испытаний ему еще предстоит пройти, чтобы научиться взрослости. Тина корит меня тем, что я порчу и балую ребенка, что я слишком с ним мягок, наверное. Но какое же счастье наблюдать за тем, как мальчик развивается. начинает шевелить мозгами, обзаводиться собственными суждениями. Я не пугаюсь себя злощастями, которые может обрушить на него жизнь. Я представляю себе только хорошее. С каждым годом он будет делаться всё умнее и всё лучше, всё интереснее. Он войдёт в зрелый возраст, его станут называть по отчеству, и всякий раз, когда кто-то скажет Марк Антонович, это будет память обо мне. Четвертое. Властелин времени. Вот еще один парадокс. В молодости ты все делаешь быстро, двигаешься, работаешь, принимаешь решения, ухватываешь новые идеи. При этом еще и постоянно торопишься, а времени все равно недостаточно. Во всяком случае, мне его всегда не хватало. Теперь, в 71 год после инфаркта, я очень замедлился. Все занимает гораздо больше времени, чем прежде. Время. просто дойти из кабинета до кухни путешествие. А уж если не работает лифт, обычная история, то подняться на шестой этаж целая одиссея с передышками после каждого пролёта. Последний раз на покорение сей Джамалунг мы ушло 22 минуты. И думаешь, что впереди меня ждут новые рекорды. И что же? Никогда ещё я не ощущал себя таким богачом по части свободного времени. Можно не экономить его, не выгадывать, не скряжничать, не жертвовать приятным ради необходимого. Раньше я был на побегушках у времени, оно отдавало мне приказы. Теперь же это я им распоряжаюсь и могу смело позволять себе всякие расточительства. Причин две. Во-первых, мой день почти на четверть удлинился. Я теперь сплю часов на пять, а то на шесть меньше, чем в молодости. Во-вторых, я свободен от операций, которые вместе с подготовкой съедали львиную долю моего времени. Ведь в сложных случаях, а у меня были только такие, я и дома просчитывал, прикидывал, корректировал будущие действия, а через некоторое время я вообще уйду на пенсию. Я тогда стану просто миллионером, потому что год состоит из 30 миллионов секунд, и каждой можно распорядиться по-своему. Это происходит не только со мной, это происходит со всеми стариками. Нам достаётся самое главное богатство жизни, которым не владеет никакой Ракфеллер свободное время. Беда в том, что большинство совершенно не умеет использовать этот ресурс в толк бы удовольствием. А я сумею, потому что я подготовился. Подготовка к старости. Эта глава почти целиком состоит из очевидностей и тривиальностей. О некоторых вещах я уже писал, но теперь несколько изменю ракурс. Общая идея тоже Америки не открывает. К любому важному делу нужно серьёзно готовиться, иначе у тебя ничего не получится. Вот так следует относиться и к своей старости, чтобы в конце получилось долго и счастливо или хотя бы просто счастливо. В программе, которую следует предварительно осуществить 6 пунктов, каждый обязателен. Первый вдвоём или в одиночку. Есть два способа провести старость вдвоём или в одиночку. Я уже затрагивал эту тему, но теперь вернусь к ней, и оба и первый способ, и второй требуют основательной подготовки. Оба имеют свои плюсы и свои минусы. Вдвоём быть теплей и радостней, но и страшнее. Ближеж же к концу жизни в одиночестве человек бесстрашен, но круг его радости намного уже. Обычно выбирать не приходится один ты или нет, за нас это решает судьба. Но если вас двое, нельзя делать ошибку, которую увы совершают очень многие. Не следует из-за вялости или бытовых сложностей оставаться с женой или мужем, когда нет настоящей любви и понимания. То, с чем кое-как можно было мириться в сильные годы, на закате жизни иссушает и вытаптывает душу. Как много я вижу вокруг старых пар, которые шипят и злобится друг на друга, и каждый сам по себе, и объединяет только одно бесплоутая желплощадь. Лучше идти ночиться в одиночество. Моя жизнь сложилась так, что я рано овдовел. Был уверен, что проведу старость уединённый и стал заранее к этому готовиться. У меня даже начало получаться, я находил в этом повод для своеобразной гордости. Но на пороге шестидесятилетия жизнь вдруг преподнесла мне сказочный дар с велосиной. И, конечно, это вывело меня на совсем иную высоту существования. Я будто попал из немого чёрно-белого кино на широкоэкранную цветную картину со стереозвуком и объёмным изображением. Недавно я видел такое на ВДНХ. Итак, нужно или быть уверенным в спутнике, или научиться самодостаточности. С одной оговоркой: Когда первый из спутников уйдет, второму все равно придется постигать науку одиночества. О том, что и в нем есть свои утешения, я уже писал. Такая старость уже не может быть счастливой, но, по крайней мере, она может не быть жалкой. Второе. Дети. Опять изреку банальность. Нельзя быть счастливым в старости, если твои дети несчастны или хуже того скверны. Воспитывая детей, ты вкладываешься в собственное будущее. Это звучит цинично, я знаю. Но в самых важных вещах следует обходиться без самообманов. Дети вырастают и становятся источником либо радости, либо горя. Они иль утешают, иль отравляют старость родителей. Поразумеется, что это здесь зависит не от нас, а от внешних обстоятельств, но что тут от нас и только от нас. Одной любви мало. требуется ум и предвидение ты выращиваешь деревце ставишь подпорки стараешься чтобы ствол получился прямым и листва сочной и потом надеешься что не наступит засуха и не ударит молния если дети выросли хорошими это становится в старости мощным источником счастья я ценю его ещё больше чем другие люди потому что потерял старшего сына и дочь а потом нессказанное счастье обрёл Марика И мне даже не нужно ждать, чтобы узнать, каким он вырастет, успешным или нет. Я этого не увижу. Мне совершенно достаточно, что мой мальчик сегодня такой, какой он есть. Я и тут перехитрил судьбу. Третье. Обеспеченность. Я обещал развить сей прозаический, скучный в своей очевидности тезис, и сейчас сделаю это. Конечно, в советских реалиях предписание позаботиться о благополучии старости звучит несколько утопично. Однако нужно отдать должное социализму. Совсем уж нищий старость в СССР не является. На пенсии худо-бедно просуществовать можно. Медицинское обеспечение уж какое ни есть, бесплатное. Это очень скудный уровень жизни и до унизительности убогий уровень здравоохранения, но лишь по сравнению с Европой. Людям же свойственно сравнивать свою жизнь не с другими странами, которые мало кто видел, а с жизнью вокруг и с тем, что было вчера. Все вокруг живут небогато, а вчера было гораздо хуже, чем сегодня. Старые люди отлично помнят времена, когда приходилось и голодать. Но одной пенсии для достойной жизни недостаточно, если человек не принадлежит к номенклатуре, пользующейся привилегиями. В пожилые годы нужно непременно быть богаче, свободнее в средствах, чем в молодости. Это такой костыль старости. Здесь не обойтись без основательных приготовлений. Нужно быть муравьем, а не стрекозой. Нужно понимать, что лето красное продлится не вечно. Взрослый, умственно зрелый человек обязан быть ответственным. На современном Западе всякий нормальный член общества планирует свое финансовое будущее. Или, выражаясь попросту, котпит деньги на старость. Пожилые люди в Европе и Америке, как правило, состоятельнее молодёжи. Ипотека выплачена, дети выращены. Кроме пенсии имеются акции или вклады, приносящие процент. В Советском Союзе возможности инвестирования в старость очень ограничены, и всё же они имеются. Не буду ставить пример себя. Мне повезло с профессией и с карьерой. Но вот мой водитель Трофимов — Чрезвычайно обстоятельный мужчина 55 лет. Он большой говорун и резонер, любит поразглагольствовать о своей жизни, поэтому я знаю о ней, признаюсь честно, больше, чем хотел бы. Но самодовольный рассказ о том, как Трофимов готовится к пенсии, я выслушал очень внимательно и проникся к Николаю Ивановичу почтением. — Я в день рождения, когда мне стукнуло 45, налакался до хрюка в последний раз, — сказал Трофимов. вроде как попрощался с не солидным возрастом и вступил в солидный. Решил всё, больше не пью, не курю и начинаю откладывать с каждой получки по пятёрке. Ну, тогда на старые деньги это попал стабло. И два раза в месяц, второго и семнадцатого, как штык, в пятёрочку на сберкнижку. Жену тоже заставил. У неё, правда, зарплата такая, что только трёха получается. Теперь у меня на книжке 1200, у ней 700. До пенсии мне ещё 5 лет. А Люшка из своей поликлиники вообще уходить не собирается. Всегда без очереди к хорошему врачу попадём. Трофимовы в старости у сыны с дочкой на хлеб-лекарство кляч не будут. Ещё сами им одолжим, если что. С точки зрения советской морали это сентенция является жутким мещанством, а на самом деле она проявление ответственности. И, кстати говоря, мещанство с лёгкой руки Максима Горького, почитающееся у нас чуть ли не худшим из грехов, на самом деле представляет собой естественное стремление человека к обустройству достойной частной жизни. Можно быть каким угодно романтиком в своих мыслях и духовных интересах, но в планировании старости следует быть мещанином. Четвёртое. Физическая форма. Опять триизм. В старости нужно по возможности сохранять приличную физическую форму, а это тоже требует длительной и упорной подготовки. У всех разные генетические данные. У многих на протяжении жизни появляются осложнения со здоровьем. Все это так. Но каждый может максимально помочь своему организму укрепиться в преддверии старения. Тело ведь похоже на машину, которая с годами все больше изнашивается. А стало быть, нуждается в постоянном техконтроле и техобслуживании. Нельзя этими процедурами пренебрегать от первого правила. Второе. Хорошее физическое состояние с определённого возраста перестаёт быть данностью и требует всё большей работы. Нужно тренировать сердце, разрабатывать суставы, не позволять мышцам атрофироваться. До инфаркта я, к сожалению, пренебрегал упражнениями. Жалел тратить время Если бы я лет с 50 ввел себе в рутину каждодневно по часу тратить на дрессировку тела, оно меня не подвело бы. Сейчас я дважды в день по 30 минут выполняю комплексы упражнений, даже в сидячем или лежачем положении, если неважно себя чувствую. Третье. Диета. Не хочешь, чтобы твоя машина ломалась? Не заправляй ее некачественным топливом. И думай, достаточно об этом, тут все ясно. чистая совесть. Но вот важнейшие и даже абсолютно необходимые условия, с которым намного сложнее, да и задумываются об этом обычно меньше, чем о физическом здоровье. Достойная старость невозможна, если ей предшествовала недостойная жизнь. Вышло помятое метафорическое яблоко не получится вкусным, если на стадии созревания оно было источено червями. Старость не будет счастливой, если она проходит в помещении, где в шкафах прячутся скелеты. Сейчас я скажу вещь, с которой мало кто согласится, да и сам я в более молодом возрасте ещё бы её не лепой. Вся наша жизнь приготовление к старости, которая является самым важным этапом нашего земного существования. Почему? Потому что смысл существования яблока в том, чтобы стать плодом. Потому что спектакль, в котором мы участвуем по пьесе, завершается сценой, где ты состарился. Спросите у любого драматурга, какая часть его произведения самая значительная. И вы услышите в ответ, конечно, финал. Никто не скажет первый акт или такое-то явление в середине второго действия. Предшествующий сюжет не более чем подводка к финалу. Кропотливая его подготовка. Старость может быть счастливой, только если она не отравлена угрызениями совести. На исходе жизни нужно чувствовать себя хорошим. Уж во всяком случае, не подлецом. Это не такое простое условие для советского человека. В школе нас всех учили беречь честь с молоду, а потом вытаптывали ее коваными сапогами. Каждому из нас в какие-то моменты приходилось выбирать между выживанием и подлостью. И выжили те, кто сподлечил. Даже если не совершили никакой прямой гнусности, то молча поднимали руку или отводили глаза, или просто промолчали. Но не обязательно быть героем без страха и упрека. Достаточно просто не запачкаться кровью и предательством. Я, увы, не избежал этой доли. Много лет на моей совести тяжелым грузом лежала история с Иннокентием Ивановичем. Я знал, что буду терзаться ею до смертного часа. В пятьдесят пятом, когда Бах вдруг воскрес, я понял, что он не держит на меня зла, засиял луч надежды и тут же погас. Потому что Никита Иванович Новый ещё с себольше уже не появлялся. Я решил, что этот мягкий, добрый человек не стал бросать мне в лицо обвинений, но простить не простил. Так я и проживу до конца с клеймом предательства. И вот теперь я узнал, что прощение было получено, что мой грех отпущен. Это неимоверное, несказанное освобождение. Теперь только теперь я получил шанс на старость, которая будет по-настоящему счастливой, ныне отпущающей. и чистей свободен. Хорошо это частный случай, но другие люди, прошедшие через свои собственные нравственные экзамены и тоже провалившие их, могут оказаться менее счастливы. И возникает вопрос очень важный для всякого достойного человека. Если твоя совесть чем-то замарана, можно ли к старости её очистить? Я много думал об этом после того ужасного октябрьского дня 1937 года. знал, что мне нет прощения, что я сам себе никогда не прощу, но в то же время понимал, каким-то образом я всё же должен выскрести из себя скверну. И я пришёл к формуле, которая мне очень помогла и несомненно поможет всем, кто вслед за Пушкинским Борисом твердит себе: да жалок тот, вкум совесть не чиста. Вот эта формула. То, что нельзя исправить, можно искупить. поступками противоположного свойства. Я погубил человека, но я спасу сто тысяч других, пообещал я себе. Слава Богу, моя профессия давала такую возможность. Я старался, я очень старался. Я никогда не отказывался от участия в операциях, предпочитая самые тяжелые, даже если плохо себя чувствовал или валился с ног от усталости. И я спас не тысячу, а несколько тысяч людей. Конечно, эрисметик тут не работает. И вину за одну погубленную жизнь. Не отмоешь спасение даже миллиона других жизней. Реабилитации не будет, но будет смягчение приговора, который ты сам себе вынес. Это немало. Шестое. Мечта. А еще нужно заранее придумать или лить мечту. Нечто такое, что ты сможешь позволить себе только в старости. Эдакий десерт жизни. Готовить такое блюдо, а еще лучше несколько блюд, тоже следует заранее. Я составил целую программу, которую намерен осуществить, как только уйду из начальников и наконец стану неограниченным монархом своего времени. Программа называется Счастливая старость. Сейчас я с большим удовольствием изложу все её пункты. Счастливая старость. Итак, я решил официально считать себя стариком с того момента, когда перейду из заведующих анестезиологического центра в консультанты и перестану бывать на работе с девяти до половины шестого. Это произойдет, как только мы завершим исследование моей новой методики. В оптимальном случае через два с половиной года. Директор обещал, что мое изобретение назовут аппарат Колобукова. Это приятно. Обзавестись прижизненным памятником. Но еще приятнее мне мечтать о грядущем существовании. О, у меня грандиозные планы. Во-первых, я осуществлю мечту всей моей жизни. Заведу собаку. В детстве у меня её не было. В те времена собак в городских квартирах не держали. Потом вечно не было на это времени. Куплю рыженького щенка эрдельтерьер, назову Тошей. Я очень рано просыпаюсь, мы с ним будем гулять вдвоём. Антон большой, Антон маленький. Старые люди, если они обладают ответственностью, не позволяют себе заводить щенка, потому что это жестоко. Он тебя переживёт, и что с ним потом будет? А мне хорошо. Тоша останется с стеной и Мариком. Им с собакой тоже будет легче пережить мою смерть. Пёс останется частицей меня, да и звать его будут так же. Тина, забывшись, позовёт меня Антон, и вместо печальной тишины в квартире раздастся быстрый стук лап. А вторых. Я наконец пройду курс художественной фотографии и научусь делать красивые снимки. Ведь с двадцати лет щелкаю затвором, а так толком снимать я не научился. Куплю хорошую камеру, буду останавливать мгновения, которые прекрасны. В-третьих, куплю автомобиль. Служебной машины у меня уже не будет, но я воспользуюсь академическими привилегиями. При выходе на пенсию члену Академии медицинских наук предоставляют дачу, если ее раньше не было, и лимит на приобретение «Волги». Член Кору на выбор или дачу, или автомобиль «Москвич». Дача нам не нужна, мы не любители, букулики. А вот машина — дело иное. Оба научимся водить. Уверен, Тине это очень понравится. Будем совершать дальние поездки, устраивать пикники и в красивых местах. На заднем сиденье Марик возится с Тошей. Тина призывает их к порядку. Плохо ли? Буду много времени проводить с Мариком. Я придумал общее дело, которое увлечет нас обоих. Объединит его любовь к истории. и мою к исследовательской работе. Мы будем вдвоём писать книгу, а перед тем не спешно и любовно собирать материал. Мне всегда хотелось, когда будет время и досуг, терпеливо и бережно по кусочкам восстановить биографию какого-нибудь человека, который прожил жизнь с максимальной пользой для себя и мира. Думаю, могло бы получиться полезное и поучительное чтение для всякого, кто тоже хочет провести свои века осмысленно. Я уже решил, что героине станет великой книги Неляна Павлова. Пусть Марик с раннего возраста научится излагать мысли и факты на бумаге, потом это ему очень пригодится. А для меня будет огромным счастьем ездить с сыном по историческим местам, вместе ходить в библиотеки и архивы, обсуждать, спорить. Главная благодетельница русской истории совершит ещё одно благодеяние. Когда я зачитал свою программу Тине, она потребовала добавить ещё три пункта, что я с удовольствием и делаю. Мы начнём вместе готовить. Не по воскресеньям, а каждый день. Потому что еда должна быть не топливо-заправкой, а праздником и удовольствием. Руководить будет Тина, я при ней буду поварёнком. Ещё она сказала, ты выучишь древнегреческий, чтобы мне было о чём с тобой разговаривать. Учить меня будет она. Хочу, очень хочу. А больше всего мне понравилась идея научиться массажу. Ты станешь страдать по поводу мужских обязанностей, сказала Тина. У тебя волшебные руки, и могу тебе теперь честно сказать, что больше всего в постели мне нравилось то, что до и после, а не сам процесс. И эта перспектива приводит меня в такое радостное волнение, что я начинаю думать невозобно о цели мужской обязанности. Вот какой будет моя старость, не знаю, сколько она продлится. 10 лет. Да хоть быть пять. Это ужасно много. Если быть счастливым каждый день целых пять лет, тысяча восемьсот дней счастья, у меня за все предшествующие семьдесят лет, дай Бог, наберется одна десятая такого богатства. Ну, а потом опустится занавес. И меня будет ждать путь либо в вечный дом свой, если прав, Инна Генте Иванович, либо в иную вселенную, если права Мария Кондратьевна, либо в несуществование, Мне совсем не страшно, ибо что же страшиться того, что не существует?